Глава 27. На мне был надет пуленепробиваемый жилет Скорпион, шлем, штурмовой костюм и ботинки. Люди рогано предлагали мне лёгкий ручной пулемёт, но я отдала предпочтение моему магнуму. С ним я чувствовала себя спокойнее. Мы забрались в тихооский кустарник по периметру забора, ограждающего крепость Оливи и Чарльз. Впереди в будке сидел одинокий охранник. Я чувствовала себя черепахой, как мои мама с бабушкой только умудрялись таскать всю эту амуницию на себе годами. Рядом со мной Арабелла, облачённая в такой же наряд, надула губы и сделала селфи. Ты помнишь этот хадной путь, спросила я. Она кивнула. Мы поворачиваем на север и быстро бежим 5 миль через кустарник к вертолёту Рогана. Я всё поняла, не волнуйся. Вы уверены, что это сработает? спросил Корнелиус. Да. Заверила его я. Корнелиус меня беспокоил. Он не взял с собой никаких животных или оружия, которое я могла бы увидеть. Его лицо было спокойным, взгляд отчуждённым. Его мысли были заняты чем-то серьёзным. "Просто ваша сестра такая застенчивая", пробормотал он. "Я провёл в вашем доме целую неделю, и она едва перекинулась со мной парой слов". Окно ли музина опустилось? Я не могла видеть его под этим углом, но знала, кто был внутри. За рулём сидела Милоза, готовая в любой момент развернуть свой щит Эгиды. Моя сестра на пассажирском сиденье, Иривера на заднем, вооружённый до зубов. Охранник что-то сказал. "Давай, Каталина, ты можешь это сделать". Ворота распахнулись. Охранник вышел из своей будки и остановился рядом с машиной. Так Лия поднялась на ноги. В нескольких ярдах поодаль от нас из-за дерева выступил Роган. Если что-то пойдёт не так, он планировал убрать будку и охранника вместе с ней. Я раздвинула ветки и потрусила к лимузину. Вокруг меня команда захвата Рогана, шесть человек, которых он отобрал, заняли свои места. Карнелиус рядом со мной пожал плечами. Роган присоединился к нам, и мы подбежали к лимузину, где ждал охранник. Он увидел нас и подмигнул. Его лицо расплылось, и на его месте возникло знакомое совершенство Августина. "Роган, ты притащил детей? Я-то думал, ниже падать тебе уже некуда. Что ты здесь делаешь?" спросил Роган. "Разве я мог такое пропустить и позволить, чтобы все лавры и информация достались тебе одному?" Августин вернул очки на переносицу. "Идём". Лимузин двинулся вперёд. Мы пошли следом. Вwidetildeзема ячил второй контрольный пункт. На этот раз это настоящий солдат, спросила я. Да. Лимузин остановился, окно опустилось вниз, и я ощутила, как на расстоянии поменялась магия, лёгкий всплеск, будто капля упала в ночи. Солдат покинул свою будку и подошёл к лимузину. Мы свернули на дорогу к вахте охраны на пороге крепости. Нас увидели, подняв оружие. Солдат помахал охранникам. Лимузин снова остановился. Охранники убрали своё оружие и присоединились ко второму солдату. "Кем же является твоя сестра?" спросил Августин. "Вы сами всё увидите. Для этого дара не было названия, подобный талант никогда не регистрировался прежде. Но вы бы его точно не смогли забыть. Просто не смотрите прямо на неё, как только она начнёт." Солдаты отперли массивные входные двери, затем один из них подошёл к лимузину и открыл дверь. Каталина вышла из машины. Солдат ждал возле неё. Его лицо было расслабленным и одновременно внимательным, как у коридорного в дорогом отеле. Из лимузина вышла Милоза с широко распахнутыми от удивления глазами. Каталина повернулась и помахала нам, я ускорила шаг, стараясь сократить расстояние. Пожилой мужчина в серой униформе с солдатской нашивкой нам улыбнулся. Вы её, друзья? Да, ответила я. Просто отлично. Идёмте, я проведу вас внутрь. Сейчас обеденный перерыв. Каталина расправила плечи и шагнула в крепость. Двое часовых поднялись со своих мест. Пожилой солдат помахал им. Идёмте со мной. Мы прошли по узкому коридору, повернули направо, повернули налево. Ворту стоял медный привкус. Не стоило мне позволять ей это делать. Впереди в открытых дверях виднелась столовая. Команда захвата вокруг меня вставила вышиберуши и остановилась. Мы проходили этот манёвр на стадии планирования. Если бы они вошли в этот общий зал, мы бы остались без команды. Роган, Корнелиус, Арабелла, Августин и я последовали внутрь за Каталиной. Я говорила им, что это плохая идея, но они всё равно решили сделать по-своему. Минимум 60 человек сидели за столами, обедая. Все остановились и посмотрели на нас. Моя сестра улыбнулась. Привет. Привет, ответила женщина за ближайшим столом. Кто ты такая? Я просто ребёнок. Каждая пара глаз наблюдала за ней. Я хожу в старшую школу Сидар, и вы не поверите, что случилось со мной вчера на алгебре. Роган посмотрел на меня. "Смотри", шепнула я. Я как раз сидела за своей партой, когда Дэйс Коллинс порвал со своей девчонкой. 60 людей в помещении, и ни один из них не ел. Все они замерли. Он сделал это на глазах у всего класса. Она расплакалась. Это было так неловко, я не знала, что делать. Комната погрузилась в тишину. "Да и с Коллинс такой засранец", сказал мужчина слева. "Да какого чёрта?" воскликнул молодой парень справа. "Какой мелкий панк мог такой учудить?" "Не волнуйся, милая", заговорила первая женщина. "Не накручивай себя из-за этого. Он того не стоит." "Как он посмел поставить тебя в такое положение? Тебе не должно быть стыдно из-за него и его подружки", сказала другая женщина. Ты хочешь, чтобы мы пошли и привели его для тебя, потому что мы можем сделать это прямо сейчас. Пожилой солдат кивнул на толпу. "Джейки, Марша, отправляйтесь в гараж за транспортом. Найдите этого Дейса и приведите его сюда. Мы проведём с ним беседу и растолкуем ему, как нужно вести себя с леди". "Нет, нет, всё в порядке", успокоила Каталина. "Привести Дейса Коллинза было бы непростой задачей. Он был персонажем лужицов в свежайшей мыльной опере для подростков". Не хотели бы вы лучше послушать продолжение истории? Да, одновременно отозвались несколько голосов. Да, пожалуйста. Они двинулись к ней, окружая её плотным полукругом. "Так уже достаточно", сказала она. Они не хотели останавливаться, но всё же повиновались. Я очень хочу рассказать вам продолжение истории. Но не могли бы вы привести сюда остальных? Им тоже может быть интересно, что случилось дальше. Пожилой солдат поднял рацию. Всему персоналу срочно собраться в общем зале. Повторяю, всему персоналу срочно собраться в общем зале. Он посмотрел на Каталину ласково улыбаясь. Они все сейчас будут здесь. Очень хорошо. Пожалуйста, присаживайтесь. Они все как один опустились на пол, излучая щенячью преданность. Рядом со мной Корнелиус попытался опуститься на колени. Я схватила его за руку и дёрнула вверх. "Мой друг, сейчас проделает дыру вон в той стене", Каталина указала на дальнюю стену. "Чтобы у нас было больше света". "Это отличная идея. Да, больше света никогда не помешает", я толкнула Рогана. Он поднял руку. Дальнюю стену прорезала трещина, расширившись до двадцатипятифутовой дыры в железобетоне. "Больше", пробормотала я. Орабелли понадобится отступать быстро. Дыра растянулась до 40 футов. Больше. Стена рухнула. "Спасибо", поблагодарила Каталина. "Вы такие хорошие", сказал один из солдат Рогану. "Я рад, что у неё есть такие хорошие друзья, как вы". "Это твой брат?" поинтересовалась женщина. "Нет, это парень моей сестры". "У тебя есть сестра? Как это замечательно". У меня тоже есть сестра. Ещё больше людей прибыло в общий зал. Подтянутый мужчина с длинным шрамом на лице заподозрил неладное. Он увидел нас и сощурил глаза. Матю вашу, что здесь происходит? Она рассказывает историю, сказал пожилой солдат. Ты должен её услышать, Гип. Она ужасно интересная. Чёрт возьми, вы совсем рихнулись? Добро пожаловать, Гбрель. Поприветствовала его моя сестра. Добро пожаловать всем. Глаза Габриэля потеплели, и он поднял руку. На его суровом лице расплылась робкая улыбка. Привет. Я рассказывала о Дейсе, пояснила Каталина. Так вот, Дейс один из тех парней, которые не рыба ни мясо. Он не блещет умом и до атлета ему далеко. Поэтому он просто слоняется по школе и пытается казаться задирой. Они смотрели на неё с пристальным вниманием. Нам пора идти, пробормотала я. Роган вздрогнул, будто проснувшись. Подождите, сказал Августин. Я хочу дослушать до конца. Нет, не хотите? Нет, правда, это очень увлекательно, прошептал Корнелиус. Роган взял правой рукой Августина за плечо, а левой Корнелиуса и поволок их обоих к двери. Ты всё поняла? спросила я у Арабеллы. Она кивнула. Она им не достанется. Я вышла и закрыла за собой дверь. Команда захвата сомкнула ряды и продолжила идти, уводя Августина и Корнелиуса дальше по коридору. Мы прошли 20 ярдов, прежде чем они перестали оглядываться через плечо. Что это было? пришёл в себя Августин. Любовь, сообщила я ему. Они любят её. Поэтому она так нравится Матильде. Спросил Корнелиус: "Нет, Каталина никогда не использует магию на своих близких. Матильда любит её потому, что она добрая и заботится о ней. У нас есть примерно 30 минут. Чем дольше они остаются рядом с ней, тем больше они её любят. Далее им захочется к ней прикоснуться. Они захотят заполучить кусочек её одежды или ещё лучше пучок волос или палец. Она не может это остановить." Через 20 минут Арабелле нужно будет забрать её оттуда, или они разорвут её на части. А как же Арабелла? спросил Корнелиус. У нас с ней иммунитет. Каталина, наша сестра, и мы уже любим её всем сердцем. Мы побежали по узким проходам, проходя здание комната за комнатой. Как только мы выбрались из коридора за общей комнатой, Корнелиус начал напевать себе под нос непрерывную, почти гипнотическую мелодию. Она не походила ни на одну песню, которую я слышала раньше. Вероятно, из-за груза переживаний он всё-таки повредился умом. На нас набросились трое людей. Команда захвата уложила двоих, пока Роган сцепился с третьим и сломал его как тряпичную куклу. Мужчина осел на полу, чахто дыша, а его правая нога была вывернута под неестественным углом. Я присела перед ним на корточки, Где Оливия Чарльз? Руки мужчины сжались в кулаки. Он весь напрягся, но моя магия была слишком сильной. На нижнем этаже, она в комнате в конце коридора. Мы оставили его в коридоре в схлипывающем. Спустя 8 минут мы добрались до комнаты, просторного пустого пространства с абсолютно чёрными стенами и полом. Я уже видела похожую комнату прежде, в МРМ. Она была выкрашена краской для меловой доски. На полу был выведен наполовину законченный круг, рядом валялся кусочек мела. Аливи и Чарльз и след простыл. Мы разбрелись по комнате. Никаких дверей, кроме той, через которую мы пришли. Рация Рогана ожила. Спецназ в пути, оповестил Бак. Три машины. Должно быть, Линорет Джордан надо её ждать. Она повернулась к Рогану и понизила голос. Нам нужно сейчас же найти Аливию. Если Спицナス увидит Арабеллу, то попытается её убить. Она здесь, сказал Корнелиус. Он остановился у стены. Мы с Роганом встали рядом с ним. Ты уверен? спросил Роган. Да, Корнелиус кивнул, его глаза затуманились. Она здесь. Роган посмотрел на стену. Она задрожала. Колин, низкорослый темноволосый мужчина, направил на нас пистолет. Ривера взял его в захват до того, как Аливия заставила его сделать что-то еще. Я повернулась к стене, собрала свою магию и ударила по находившемуся за ней разуму. На меня набросилась сила, сжимая мой разум в стальных тисках и заставляя меня скорчиться от боли. Я могла только ее сдерживать. Колин перестал сопротивляться и уронил голову. Краем глаза я увидела роганы на полу у моих ног. Он стягивал с меня левый ботинок, затем правый. Сэр, подол голос Ривера. Не могли бы вы сломать стену? Никогда не вмешивайтесь в дуэль двух ментальных магов, сказал Августин. Если вы убьёте одного, второй может лишиться своего разума. Раскалённые до красна тиски сжимали мой разум. Мне просто нужно продержаться, пока она занята мной, она не сможет добраться до других. Мои босые ноги коснулись пола. Роган суетился вокруг меня, рисуя. Она крушила мой разум, будто ореховую скорлупу. Магия подо мной ожила, словно я опустилась на поверхность пруда. Нов место воды в нём была чистая сила. Роган нарисовал усилительный круг. Я отправила в него свою магию, изоболе отдав немного больше положенного, и она вернулась ко мне, делая меня сильнее. По моим венам зациркулировала магия. Я отдавала магию кругу снова и снова и снова. Пять. Ещё немного я бы выдохлась. Я сбросила тиски. Они отскочили назад, а затем снова сжали мой разум, превращаясь в кандалы. Комната растворилась. Я стояла в просторной тёмной пещере. Свет заливал круг под моими ногами. Мои руки светились, испуская бледный, почти белый свет с лёгким вкраплением жёлтого. Рядом с собой я увидела и другие силуэты, бледно-золотистых, ощущавшиеся карнелюсом. Ярко-голубой маячок Рогана и контрастный союз тусклого белого и серого, принадлежавший Августину. Передо мной другая человеческая фигура стояла в похожем круге. Её свет пульсировал фиолетовым. За нами на расстоянии выделялись ещё два силуэта: один бледный и светло-жёлтый, как и я, а другой с переплетением огненно-красного. Каталина и Арабелла. Что это? Где я? Магия противника сжала меня, пытаясь раздавить. Я стёрнула оковы. Фиолетовая сила дшатнулась и снова ударила, оборачивая вокруг меня невидимые цепи, пытаясь связать меня. Я потянулась глубже к своей внутренней силе и позволила магии взорваться. Она вырвалась из меня мощным потоком света. Моё тело задрожало от напряжения. Она оборачивала свою волю вокруг меня. Я почувствовала, как я выпутываюсь, отступая всё дальше и дальше вглубь самой себя. Свет моих сестёр растворился. Я должна победить. И я это сделаю. Я должна узнать Кто этот невидимый кукловод, который дёргает за ниточки за сценой? Я должна встретиться с Цезарем, потому что если я проиграю, он продолжит посылать людей за моей семьёй. Я должна знать. Ещё больше цепей вынырнуло из темноты, пытаясь меня схватить. Нет. Ты не свяжешь меня. Ты не сможешь контролировать мой разум. Я освобожусь. Я надавила. Я должна победить. Первая цепь лопнула, разорвавшись. За ней ещё одна и ещё одна. Никто не контролирует меня, кроме меня самой. Цепи лопнули. Другая светящаяся фигура закричала. Моя магия устремилась к ней и проглотила её в один присест. Пещера вокруг нас взорвалась, разлетаясь на куски. Я раскрыла рот и позволила заговорить мои магии. Как мне открыть эту дверь? С левой стороны есть панель, ответил бесцветный голос Оливии и Чарльз откуда-то из скрытого динамика. Код 31 BC. Год зарождения Римской империи. Руган открыл панель и ввёл код. В стене что-то лязгнуло. Она отъехала в сторону на несколько дюймов и остановилась. Почему дверьня открылась? Тело начинало ныть. Моя магия всё ещё не восстановилась на 100% после того, как я потратила все силы на атаку шокера Медевида. Моя энергия была на пределе. Я повредила механизм изнутри. Временно исходе. Роган поднял руку. Ты закончила? Я отступила, притягивая магию назад. Да. Часть стены задрожала. И её с оглушительным треском испищерили тонкие её трещины. Отдельные куски бетона задрожали и осыпались между нами ровными линиями, открывая маленькую комнату. Внутри неё в усилительном круге стояла Оливия Чарльз. Её взгляд впился в меня. Ты? Я? Её взгляд переключился на Рогана. Наслаждайся своим жалким триумфом. долго он не продлится. И я прильнула и заглянула в её разум. Чёрт. Она была зачарована, сообщила я. У неё есть нужная нам информация, но понадобится масса времени, чтобы вытянуть её из неё. Как много времени? спросил Роган. Да не, мне понадобится немало времени, чтобы восстановить достаточно магии для взлома её заклятия. Нет. произнёс Карнелиус пугающим, полным угрозы голосом. Она убила мою жену. В глазах Рогана отразилась внутренняя борьба. Нам была нужна олевия. Очень нужна. На его челюсти заиграли желваки. Он обещал. Роган раскрыл рот. Я держу своё слово. Она ваша. Отпустите её, сказал мне Корнелиус. Я отпустила. Ещё мгновение, и я утратила бы над ней контроль. Корнелиус смотрел на Оливию, бледный как мел. Вы лишили жизни Нари. Вы забрали у меня мою жену. Вы оставили моего ребёнка без матери. Оливия фыркнула. Что ты мне сделаешь, жалкое ничтожество? Ты даже не превосходный Призовёшь вывода щенков, чтобы они залезали мне до смерти? Ну давай, действуй. Когда мой дед приехал в эту страну, невозмутимо продолжил Корнелиус. Он взял себе новое имя, такое, которое было бы знакомо его новым согражданам. Оливия скрестила руки на груди. Наша настоящая фамилия не Харрисон, а Гамильн. Позади нас раздался низкий звук, похожий на шум водопада, настойчивый и тревожный. Нас называли так не в честь местности, из которой мы происходим. Нас называли так в честь места, где задолго до открытия сыворотки Осириса наши предки были известны своей магией. Корнелиус раскрыл рот и пропел длинную ноту. В комнату ворвалась чёрная волна. Она кишела и шевелилась, продвигаясь вперёд, не цельная, а состоящая из тысячи крохотных тел. Аливия Чарльз закричала, не в силах сдержать животный ужас. Голос Корнелиуса усиливался, повеливающий и прекрасный. Казалось, он проникал в грудь сжимал сердце холодным кулаком и крепко держал волна прокатилась между нас и поглотила оливью погребая её тело она вопила и отбивалась но кресы всё прибывали тысячи и тысячи пока она не превратилась в копошащуюся гору меха я могла лишь беспомощно стоять и слышать как её сжирают заживо под английское пение Кросолова из Хьюстона, скорбевшего по своей возлюбленной. Я сидела у себя в кабинете и смотрела, как корреспонденты из свидетельских новостей теряют всё самообладание при виде снимка останков скелета Оливии Чарльз. Как они умудрились его заполучить у манекена? Полиция Хьюстона оцепила место её гибели со всех сторон. Когда мы вышли из здания, мои сёстры уже ушли, и большинство охранников крепости ушли вместе с ними. Спецназ обнаружил их позже, слоняющимися в кустарнике, всхлипывающими и рассказывающими истории о девушке и существе, которое её украло. Никто не мог адекватно описать существо, только то, что оно было огромным и монстроподобным, что нам и было нужно. Нас пронесло Элинора потребовала присутствия Рогана и Карнелиуса на подведении итогов и разборе гор документов. Меня не пригласили, за что я была очень признательна. Я отправилась домой, обняла сестёр, заказала пиццу и уснула на диване ещё до того, как её доставили. Сейчас был уже день. Я проспала до самого утра и спала бы дальше, если бы бабуля Фрида не заволновалась и не приложила к моему лицу кубик льда, чтобы убедиться, что я не в коме. Пришло время уладить все вопросы с моим клиентом, который должен был войти в мою дверь в любую минуту. Он провёл весь день, занимаясь переездом. От рогано не было нич хвослышно, ни звонков, ни сообщений, ничего. Прошло меньше 24 часов без связи с ним, но я уже ощущала беспокойное чувство доживё. Он не мог просто так снова исчезнуть. Словно по команде Корнелиус прошёл через дверь, отделяющую офис от остального дома, и постучал по стеклянной стене моего кабинета. Я выключила трансляцию на ноутбуке. "ходите, пожалуйста". Он вошёл и опустился на стул. "Как вы себя чувствуете?" спросила я. Он задумался. "Я испытываю облегчение. Злость исчезла. Осталась лишь печаль". Спасибо вам за всё, что вы сделали. Пожалуйста. Я рада, что вам стало легче. Могу ли я спросить у вас, почему вы передумали? По любопытству, Валкернелиус. Ранее вы говорили, что не желаете быть причастной к смерти убийцы. Дэвид Холлинг прислал Матильде сообщение, в котором угрожал ей смертью. Корнелиус сел ровнее. Почему мне об этом не сказали? потому что его целью было вывести вас из равновесия. Я беспокоилась о вашем душевном здоровье. Вы не спали и продолжали таскать загадочные мешки во всякие странные места. Это были мешки с зерном, пояснил Корнелиус. Крысам требуется много еды, чтобы вырасти из шейки в стаю. Шейки это подходящий термин для группы крыс. Свора собак, стая ворон, шейка крыс они недооценённые создания. На самом деле они разумные животные, живущие колониями. К примеру, исследования доказали, что крысы сперва покормят своих пленённых в клетке сородичей, а потом поедят сами. Но люди инстинктивно их боятся. Поэтому я держал точный способ в своём месте при себе. И нет, я не помешался. Это было моё решение, и я его приняла. Он кивнул. Пожалуйста, продолжайте. Когда Холлинг удерживал нас с Роганом в кругу, он заверил меня, что ему не доставляет радости убийство ребёнка и что он покончит с ней с минимальной болью. Корнелиус стиснул челюсть. Неужели? Я поняла, что пока они с Аливией и Чарльз живы, Ваши дочери будут в безопасности. А ещё я поняла, что Оливия никогда не позволит себя поймать и допрашивать. Не знаю, почему, но их преданность этому новому Цезарю не знает границ. Когда Хоулинг говорил о своём новом видении, его лицо буквально светилось. Они искренне считают себя патриотами, но патриоты не пытаются уничтожить своё государство. Я могла бы умыть руки и оставить всю грязную работу вам с Роганом или же прийти и помочь. Я выбрала помощь и буду следовать этому решению. Я открыла папку и вручила ему чек. Это ваш конечный счёт. В какое-то мгновение он его разглядывал. И это всё? Да, вы можете видеть итоговую разбивку часов и растрат ниже. Сумма за платья имеет своё пояснение. Из-за независящих от меня обстоятельств я не смогла вернуть платье вовремя, поэтому была вынуждена оплатить дополнительную сумму в 2000 долларов. Поскольку эти обстоятельства были прямым результатом расследования, надбавка была списана на ваш счёт. С вычетом уже внесённых 50000 долларов, ваш итоговый счёт составляет всего 7245 долларов. Карнелиус вытащил чековую книжку и выписал мне чек. Обычно я не принимала чеки, но здесь у меня не было сомнений в его подлинности. Спасибо. Я выписала квитанцию и вручила ему. Он посмотрел на бумажку. Почему-то мне не кажется, что это достаточно. Вы можете заплатить больше, если хотите, но подозреваю, вам могут понадобиться эти деньги. Что вы будете делать теперь? Я не стала добавлять После смерти вашей жены именно Нэри зарабатывала им на жизнь. Найду работу, сказал он. И я надеялся попросить её у вас. У меня? Да. Я видел, чем вы занимаетесь и считаю, что могу вам с этим помочь. Я заморгала. Кроме моей семьи, никто никогда не просил меня о работе. Если я смогу его заполучить, то буду плясать от радости. С птицами, котами и хорьками, которые смогли бы расширить наши возможности для слежки, минимизировать риски и удвоить нашу прибыль. Если было одно большое если. Я была бы рада, если бы вы работали у нас. Чувствую, здесь будет, но, заметил он. Вы член дома, и ваша магия Уникально. Пожалуй, я не смогу платить вам по достоинству. Как вы обычно проводите оплату? спросил Корнелиус. Это зависит от дела. Бернард получает почасовую оплату, обычно он не занимается делом от начала до конца, так как его услуги требуются по мере необходимости. Иногда мои сёстры берутся за индивидуальные дела и зарабатывают комиссионные в случае удачного исхода. Фирма забирает 30% выручки, наёмный работник 70. Мы предоставляем стоматологическую и медицинскую страховки. Я буду работать за комиссионные, сказал он. Для начала это будет не так уж и много денег. У меня есть финансовая подушка, парировал Анимак. Вернее, вы мне её предоставили. Я пришёл к вам в офис, готовый выписать чек на полмиллиона. Полагаю, я пояснила наши условия оплаты. Да, он улыбнулся. Но я не ожидал, что вы согласитесь на это предложение. Но есть один момент, с которым вам придётся считаться. Что вы заявляете клиенту, то и получаете. У нас есть правила. Первое правило: мы верны своему клиенту. Как только нас наняли, мы не меняем стороны. Правило номер 2: Мы нарушаем закон только в чрезвычайном случае. Правило номер 3. В конце дня мы не должны стыдиться своего выбора и принятых решений. Корнелиус обдумал услышанное. Снаружи донёсся громкий грохочущий звук. Когда роган наконец-то объявится, нам придётся обсудить превращение нашего района в военный лагерь. В какой-то момент я вернусь к нормальному ведению бизнеса без всей этой шумихи, если он объявится. Меня охватило беспокойство. Возможно, он передумал. Нет, это просто было разговорное эмоциях. Согласен, кивнул он. Когда я могу приступать? Сегодня была среда. Мне понадобится минимум несколько дней, чтобы прийти в себя. На следующей неделе, сказала я. Тогда до следующей недели. Он встал и протянул мне руку. Поднявшись, я пожала её. Можете меня не провожать? он ушёл, а я снова плюхнулась в кресло. Мы только что наняли нашего первого постоянного сотрудника. Я услышала, как открылась входная дверь, и в комнату ворвался грохочущий шум. Ну это уже перебор. Невада, позвал Корнелиус, пытаясь перекричать механический рокот. Я думаю, это за вами. Что ещё? Я встала и вышла в коридор. Посреди перекрёстка стоял причудоливый военный вертолёт, создавая своими вращающимися лопастями искусственный ветер на улице. Ко мне шёл Роган. Что? Он сократил дистанцию и взял меня за руку. Идём. Куда идём? Ты говорила, что хочешь увидеть домик. Он ухмыльнулся. У меня нет одежды. Он подмигнул мне. Тебе не понадобится одежда. У меня загорелись щёки. Мне нужно сказать семье: ты сможешь позвонить им с воздуха? Но его голубые глаза смеялись надо мной, тёплые и светлые. Идём со мной, Невада. Я закрыла рот и побежала вместе с ним к вертолёту. Эпилог. Невада солебила из снега шарик. Её улыбка практически светилась, и он поймал себя на мысли, что никогда не видел, чтобы человек так радовался игре в снежки. Удивительно, как вокруг неё ничего не таяло. Она была подобна весне, тёплая, полная жизни и надежд. Когда она была рядом с ним, он не чувствовал холода. Они провели три блаженных дня, наполненных лишь снегом, хорошей едой, жарким огнём, и ещё более жарким сексом. Он мог бы оставаться в этом домике вечно. Роган знал, что это невозможно, и одна мысль о возвращении назад навевала ужас. Всё равно что вернуться обратно на войну. Расслабься, сказал он себе. Она сейчас здесь, счастливая и невредимая. Её семья захочет увидеть её на Рождество, и ему придётся отвезти её обратно. Но пока они могут просто поиграть в снегу. Он уже купил ей подарок. Снежок пролетел по воздуху и ударил его в грудь. Серьёзно? Что, слабо? подразнила она. Её глаза сияли. Он поднял руку, собирая вокруг себя магию, и из сугроба за ним поднялся рой снежков, пронёсся по воздуху и обрушился на него. Роган делал так, чтобы все удары были мягкими, Разрушая снежки, как только они её касались, она попятилась назад и упала спиной в снег, заливаясь смехом. Нечестно. Я чокнутый рога. Я не играю честно. Его телефон звякнул. Он достал его и провёл пальцем по экрану. Сообщение от Бага. Его пробрал холод. Он не видел ни ваду, пока она не оказалась на нём сверху. Она сбила его с ног и приземлилась ему на грудь. Её губы накрыли его И он поцеловал её в то время, как его мозг лихорадочно перебирал дюжину различных стратегий. "В чём дело?" спросила она. "Что? Ты был здесь со мной, а теперь нет. В чём дело, Конор?" Он собрался сказать ей, что всё в порядке, жаждал ещё нескольких часов блаженства, но затем вспомнил, кем она была. Бак идентифицировал подставную компанию, которая пыталась выкупить твою закладную. Нивада ствинула шапку назад. И мы думали, что это был Августин. Это не так. Подставная компания принадлежит дому Трэмейн. Твоя бабка знает, Нивада. Нам нужно возвращаться. Твоя семья в опасности. Конец второй книги. читала Лиля Ахвердян